Глава 5. Человек не умирает дважды. Лицо противника Неала без сомнения было лицом его старого приятеля. Все, даже шрам на скуле, полученный в бою против ваниров пять лет назад, все в точности совпадало с лицом Эгиля. Но мертвые голубые глаза, пустые, как ночное небо без звезд, не узнали своего друга, командира и вождя. Понимая, что отступать некуда, Неал размахнулся и полоснул мечом по груди Эгиля так, чтобы не убить, а лишь ранить его». С изумлением вождь Осиров обнаружил, что из раны на груди его противника не идет кровь, а сам Игиль продолжает идти вперед, не обращая внимания на нее. За спиной погибшего утром соплеменника показалась фигура полусгоревшего гиперборея. Его обгоревшее лицо застыло в маске ужаса и боли, без сомнения. Это один из обитателей Халаги, погибший в сегодняшнем пожаре. «Прости, брат», прошептал вождь Осиров, и изо всех сил рубанул мечом по телу Югиля. Разделенное на две части тела покатилось вниз по склону, но его место тут же занял оскальный полуобгоревший гиперборей. Командир и вождь Асиров сражался грамотно, умело, но безо всякой надежды. Если твой противник может победить саму смерть, оживив мертвых, как можно надеяться на победу в схватке с ним? Вдоль строя тут и там раздавались удивленные хриплые возгласы, Это воины осиры сбились со своими товарищами, погибшими тем же утром на крепостной стене. Но не только это поржало людей из отряда Няла. Помимо обожженных гипербореев и своих соплеменников, они натыкались на тела давно умерших людей, из которых при ударе мечом или топором вылезали длинные белые черви. Все они без оружия в руках навалились на строй асиров. В воздухе повис отвратительный трупный запах. Песня Горма сбилась с ритма и оборвалась. Старый бард прохрипел: «Да помогут нам боги! На что еще мы можем надеяться, скрещивая мечи с самой смертью? Человека нельзя убить дважды!» Строя сиров начал рыдеть. Один с другим храбрые воины погибали, разорванные на куски ледяными руками нападающих. Да, все они были безоружны. Лишь крючковатые пальцы и оскальные зубы тянулись к жертвам. Но этих оживших мертвецов было много, слишком много. Кемериец стоял во второй шеренге. Когда перед ним рухнул на землю перегрызным горлом и лицом опытный воин, Конан издал душераздирающий клич и закрыл образовавшуюся брешь в строю. Одним ударом трофейного меча он снес голову полуразложившемуся гиброборею, только что вонзившему ногти, грудь Асира. Череп с почти стевшей кожей покатился вниз по склону. В этот момент сердце Конана замерло в груди. Обезглавленный, полуразложившийся труп продолжал тянуть к нему свои костлявые руки. Встряхнув оцепенение, кемерийц скнул мечом под торчащие из-под кожи ребра. Труп покачнулся, отшатнулся назад, но затем снова пошел на кемерийца, скрипя по снегу костями ступней. Перехватив меч обеими руками, Конан вложил всю свою молодую силу в следующий удар. Наконец-то! Рассеченное надвое по диагонали, от правого плеча до левого бедра, тело больше не поднималось с земли. На мгновение перед Конаном не оказалось противника. Тяжело душа, кемериец вытер пот со лба и огляделся. Ниал погиб, разнеся на куски не менее дюжины своих противников. Одноглазый старик Горм с дьявольским мастерством орудовал своим боевым топором. Но исход битвы был уже предрешен. «Всех не убивать!» — пронесся над полем боя ледяной голос. «Кого можете, берите в плен!» Вглядываясь в темноту, Конан пытался найти хозяина этого страшного голоса. Вдруг его взгляд наткнулся на королеву Вамата сидевшую верхом на черном жеребце. Конан понял, что то ее команды слушают и выполняют с нечеловеческим усердием ожившие мертвецы. Неожиданно в поле зрения кемерицы попала еще одна женская фигура. Ран, видевшая, как погиб ее отец, как рухнул не выдержав натиска горм, она сжала в руках поднятый земли меч и приготовилась умереть сражаясь. Слезы текли по ее щекам, но в самих глазах не было страха. Вдруг в голове Конна, словно подарок крома, промелькнула мысль. Сражение проиграно. Те, кто останется в живых, попадут в рабство гипербореем. Это также очевидно, как то, что за ночью последует день. Но все же есть шанс спасти хоть кого-то, дать надежду хотя бы одному человеку. Коном подскочил кран и, подхватив ее, перекинул через плечо. Затем, прорубая себе путь мечом и пинками, он потащил ее туда, у подножия холма, ждала окончания боя, одетая в белое королева. В темноте Ваматор, поглощенная зрелищем боя, не заметила приближающегося Конана. Ее интуиция молчала до того мгновения, когда железные пальцы кимирица не сомкнулись на ее руке. Один рывок, и королева полетела прочь из седла, болотную жижу в нескольких шагах от своего скакуна. В этот же миг он легко забросил протестующую рану в освободившееся седло. Прежде чем он успел запрыгнуть на круп коня, у него на руках повисли сразу два мертвеца, повиновавшиеся отчаянным воплем приказам королевы, доносившимся из болота. Последним усилием кемериец сумел поднять меч и сильно уколоть стыем черного скакуна. — Скачи, девочка, скачи! — закричал Конно. — Домой, в Асгард! Конь, напуганный боем, не выдержал еще и укола в бок. Он всрапнул и понесся по снежной равнине прочь от битвы живых с мертвыми. Прижимаясь заплаканной щекой к шее животного, Ран с развивающимся на ветру волосами с каждым мгновением уносилась дальше и дальше от опасности. Когда жеребец, огибая холм, повернулся боком к полю боя, Ран успела заметить, как над храбрым юношей, дважды спасшим ей жизнь, сомкнулись костлявые руки оживших мертвецов. Королева Ваматор, выбравшись из болота, стояла в лунном свете, все так же улыбаясь своей дьявольской улыбкой. В следующий миг склон холма и клубы тумана скрыли от плачущей девушки картину бойни. По заснеженной равнине, с трудом передвигая ноги, шли два десятка выживших воинов-асиров. Их руки были связаны за спиной ремнями из сыромятной кожи. Пленных окружили и конвоировали оживленные мертвецы, те, кто не был разрублен части в жестоком сражении. Во главе колонны шли два человека Конан и королева Ваматар. С каждым шагом королева, чье лицо было искажено яростью, хлистала Конана хлыстом. Множество красных полос перекрещивались на его лице и теле, но кемериец шел, распрямив плечи и высоко подняв голову. Не только боль пронзала все его тело. Не менее страшно было вспоминать о том, что еще ни один беглый раб не возвращался из этой проклятой страны. конуну ничего не стоило убить сброшенную с коня злодейку-королеву. Но законы его страны запрещали воину поднимать оружие против женщины. Юноша не смог переступить те правила, которую впитал еще с молоком матери. Когда небо на востоке чуть просветлело, Ран, дочь Няла добралась до границы Асгарда. У нее на сердце было очень тяжело. Но вдруг в памяти всплыли последние строки древней воинской песни, спетые старым гормом в ночном бою. «Прольется кровь на камни, и грудь пронзит клинок, но мести вскинут знамя все те, кто выжить смог. Вперед, северяне! Пусть пытка вспыхнет болью, ударит рабство плеть, сердец свободных волю врагу не одолеть. Вперед, северяне!» Слова песни храбрых воинов распрямили ее спину, высушили слезы, заставили вспомнить о том, чья она дочь. Расправив плечи, распустив длинные золотые волосы, ран в первых лучах восходящего солнца, ласно взялась за поводья и направила жеребца к дому.